Разъяснял командующим фронтами округами, что как только они двинутся вперед, за ними пойдут эшелоны с грузами, самолеты перелетят на новые аэродромы, танковые соединение, разделенные на волны, рассеется по европейским равнинам, а на их место подойдут армии второго эшелона. Но сдержать такую огромную армию, совершенно явно нацеленную на запад, и учениями, штабными играми... и политическими занятиями, и агрессивной государственной идеологией было не так легко. В Генштаб постоянно поступали сведения, что события могут начать разворачиваться автоматически с какого-нибудь фальстарта. Участили случаи перестрелок между пограничниками. На границе Восточной Пруссии одна такая перестрелка продолжалась более полутора часов. Было убито трое немецких пограничников и один наш. Авиация пограничных округов постоянно нарушает немецкую границу, совершая облеты Мемеля и Тильзита. Еще хуже положение в центре и на юге. Командующий Юго-Западным фронтом, Киевским особым военным округом, Керпонос самовольно стал занимать своими войсками предполье. Недавно Кирпанос, как и все командующие пограничными округами фронтами, был произведен в генералы армии, чтобы поднять боевое настроение накануне великого часа. Но это не значит, что ему позволено делать все, что заблагорассудится. Полетят головы, недвусмысленно предупредил великий войщ. Из Москвы в Киев 10 июня полетел строгий окрик. За подписью Жукова, донесите для доклада Народному комиссару обороны, на каком основании части укрепленных районов КОВО получили приказ занять предполье. Такие действия могут немедленно спровоцировать немцев на вооруженные столкновение, чреваты всякими последствиями. Такое распоряжение немедленно отмените и донесите, кто конкретно дал такое самочинное распоряжение. В тот же день последовал приказ во все пограничные округа запретить полеты нашей авиации в приграничной полосе 10 километров от госграницы. Ни одного шага без приказа Москвы не предпринимать. 11 июня в штабы пограничных округов полетела совершенно секретная ориентировка, доставленная Фельдъегерской авиапочтой специального назначения. Наркомат обороны СССР. Совершенно секретно. Особая папка. Генеральный штаб РКК. 11 июня 1941 года. Военным советом. ЛВО. Приб ЗапОБО ЗАП КОВО. ОДВО. Семь экземпляров. Только для сведения военных советов. передачи по радио и проводной связи не подлежит. По информации, поступающей по разведывательным и правительственным каналам, в период с 4 по 10 июля 1941 года немецкие войска предпримут широкомасштабные боевые действия против Англии. включая высадку на Британские острова крупных сил воздушного и морского десанта. В связи с этим может возникнуть необходимость в проведении мероприятий военного характера для защиты государственных интересов СССР в свете изменившейся военно-политической обстановки в Европе. Штабам военных округов, фронтов и подчиненным им армейским и корпусным штабам 1 июля 1941 года быть готовыми к проведению наступательных операций завершил соответствующие командно штабные игры никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить нарком обороны ссср начальник генерального штаба ркк тимошенко маршал советского союза генерал армии жуков Член Главного военного совета, секретарь ЦК ВКПБ, Жданов.